Нам стало жаль этих замечательных зверьков, и мы выпустили их. Мыши одна за другой вылетели из ящика и тотчас же скрылись между деревьями. Тяжелая, но дорогая ноша не является препятствием при полетах летучих мышей. С необычайной быстротой носятся они с детенышами на груди в воздухе, вылавливая различных насекомых. Вот уж где поистине справедлива поговорка, что своя ноша не тянет». Через семь-десять дней, когда детеныши подрастут и окрепнут, матери оставляют их в гнезде, а сами улетают на охоту. Вернувшись домой, самки кормят первых попавшихся детенышей. Таков закон колонии. А чтобы было удобнее воспитывать потомство, самки живут отдельно от самцов, у которых своя колония — мужская. В различных странах водится около 800 видов летучих мышей — представителей отряда рукокрылых. Питаются они, как правило, насекомыми, но есть и такие, кто проявляет склонность к плодам деревьев, мелким животным и птицам, рыбе или нектару цветов. Нектароеды — жители тропиков. У них длинный язык со щеточкой на конце. Им зверек достает пищу и попутно опыляет растения. В Центральной Америке водятся кровожадные летучие мыши — Они питаются кровью животных и даже нападают на спящих людей. В слюне у таких мышей есть обезболивающие и препятствующие свертыванию крови вещества. Поэтому люди не ощущают боли от укуса. А раз кровь не свертывается, человек может и не проснуться. Он умирает от потери крови. Эти же мыши переносят вирус бешенства. В СССР Обитает 39 видов летучих мышей. Все они насекомоядные. В средней полосе Европейской части СССР встречаются рыжая вечерница, нетопырь, нутузиуса, нетопырь-карлик, усатая ночница, малая вечерница, кожан, фрудовая ночница, ушан. Живут они здесь только летом, а осенью отправляются в южные районы. Птицы и летучие мыши очень удачно дополняют друг друга, истребляя вредных насекомых. Первые вылавливают их днем, а вторые — вечером и ночью. По вечерам летучие мыши вылетают на охоту. С быстротой молнии проносятся они на лесных полянах и возле домов в селениях, окруженных зеленью садов. На лету ловят комаров, мошек, бабочек, жуков. От летучих мышей не поздоровится таким вредителем, как майские жуки, усачи, медведки, точильщики, листовертки, пражники, совки, жук-куська и другие враги леса и сельского хозяйства. Даже колорадский жук попадается им в пищу. Аппетит летучих мышей огромен. Рыжая вечерница, например, может съесть тридцать майских жуков и при этом не насытится. охотно истребляют эти зверьки и комаров, причем с одинаковым удовольствием и обыкновенных, и малярийных. Чтобы привлечь в малярийные места летучих мышей, там устраивают специальные высокие вышки с дуплянками. Часто летучих мышей можно встретить в населенных пунктах, где эти зверьки находят себе приют на чердаках, в овощехранилищах и в других укромных местах. В 1932 году В станице Николаевской на Кубани я видел много летучих мышей, забиравшихся на день под закрытые ставни окон. Кое-где летучие мыши поселяются возле людей большими колониями. В Рахове, Закарпатской области, на церкви обнаружили колонию, насчитывавшую две тысячи зверьков. В Средней Азии, в Крыму и на Кавказе, живет крупная летучий мышь. Длиннокрыл обыкновенный. Это хорошие летуны и защитники садов, полей и огородов от вредителей. В Бахарденской пещере в Средней Азии обосновалась колония длиннокрылых, в которой в летнее время живет до 40 тысяч зверьков. Местные жители оберегают их. Зверьки надежно защищают от вредных насекомых соседние сады и хлопковые поля. Подсчитали, что каждую ночь Обитатели пещеры съедают около 150 килограммов или примерно полтора миллиона насекомых.